Заметный физический упадок Наполеона осложнялся в эту эпоху некоторым упадком нравственных сил. Быть может, 20 лет войны затупили клинок и сломали ножны, истощили и тело, и душу. Быть может, ветеран давал себя невыгодно чувствовать полководца. Словом, уж не померкли тогда этот гений, как думали многие авторитетные историки.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 но одна из существенных сцен драмы, которую мы рассказываем, связана с этим сражением. История этого, впрочем, уже написана, и написана капитально, с одной точки зрения Наполеоном, а с другой – целой плеядой историков – Вальтер Скотт, Ламартин, Валабель, Шарас, Кенетьер. Что касается нас, то мы оставляем свободное поле историкам. Мы являемся только сторонним зрителем, прохожим, блуждающим по равнине,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 Мы судим как народ этот наивный судья.